Глава двадцать восьмая. Я уснула с сыном в обнимку. Искупала, и мы тут же расположились на его кровати со сказкой. Так как поужинать мы успели после катка, это было еще одним убедительным поводом для Демида покинуть лед. Перемещаться по квартире не пришлось. Проснулась от того, как кто-то поднимает меня на руки. В испуге я схватилась за чью-то шею и, распахнув ресницы, увидела перед собой Давида. «Что ты делаешь?» Шепчу ему, а он в ответ молчит и выносит из спальни. «Чшш! Разбудишь ведь?» Недовольно отвечает уже за дверью. «Поставь меня на пол! Меня же ты разбудил?» Возмущаюсь и ловлю свое отражение в зеркале коридора перед дверью в гостиную. Растрепанная, сонная, кажется на моей щеке еще след от рукава халата, в котором я, кутаясь, стояла, босая на полу. «Тут полно комнат». Не обязательно ютиться на одной кровати. Ты должна выспаться. Я бы выспалась, если бы кое-кто не... <кхе> Раздалось совсем рядом, и мы оба одновременно повернули головы. Елена в домашней одежде, прижав к себе подушку и комплект постельного белья, стояла посреди коридора. «Извините. Идите уже!» Раздраженно рявкнул Давид. Елена втянула голову в плечи и тихо прошмыгнула в комнату, смежную со спальней Демида. Она будет ночевать рядом с ним. А ты идешь со мной. Сказал, как отрезал. Отвернувшись, прошествовал вперед, зная, что я пойду следом. Что-то задумал. Ничего. Приподняв бровь, посмотрел на меня, когда мы дошли до одной из комнат в противоположном конце квартиры. Входи. Это твоя спальня. Оборудована кнопкой срочного вызова охраны, если вдруг что. Я прошла внутрь. Эта дверь была закрыта на ключ, когда мы с Демидом делали уборку в квартире и обследовали ее всю. Значит, за дверью скрывалась комната с кроватью царских размеров. — Ты с ума сошел? — внезапная догадка озарила меня. — Да на этой кровати он, наверное, оргии устраивал. — И я должна спать здесь? — Какие оргии? — взвился Давид. Похоже, я сказала про это вслух. — Не придумывай, чего нет. — Но ты же... «Водил сюда!» Вся спесь меня моментально сдулась. Я уже начинаю ненавидеть себя за такие всплески и резкую смену настроения. «Сюда? Нет. Это моя личная спальная комната. Все девки, как ты выражаешься, дальше гостиной хода не имели. Кажется, я довела его. На шее яростно пульсировала венка, а ноздри раздувались. Глаза, как у коршена, яростно смотрели на меня. «Оргии!» Что вообще творится в твоей голове?» Я обхватила себя руками и отвернулась к окну. В темноте за стеклом не видно низги, и я лишь вижу свое отражение. Перепуганные глаза и предательски дрожащую губу. «Спать будешь здесь и нигде больше. Поняла?» «Поняла», — прошептала в ответ. «Ложись. Время позднее, а завтра рано вставать». Я напряглась. Судя по звукам, он разделся и улегся. Повернула голову, поймала его прищуренный взгляд. Я устала, хочу спать, а не мчаться за город в особняк. Ложись и не ерепинься. Не стала снимать халат. Хоть и была в довольно длинной, дощикала так ночной рубашке. Несколько подушек положила себе за спину между мной и Давидом и легла, отвернувшись к своему краю. Суматошный день дала себе знать. Уснула я довольно быстро, хотя думала, что не сомкну глаз. Жарко до невозможности. Пыталась откинуть одеяло, но с ужасом поняла, что дело не в нем. Рядом, обхватив меня руками, а ногами прижав мои бедра, спал Давид. Никаких подушек между нами. Никакого одеяла. В окно пробивалась тонкая полоска света. За пределами спальни были слышны голоса и смех Демида. Я пыталась осторожно выползти из тисков Давида, но безуспешно. «Давид!» пихнула его ладошками по груди. Ноль реакции. Я развернулась в его руках и тут же ощутила, что сделала это зря. В поясницу стало упираться нечто, о чем я совсем не подумала. «Хватит вертеться!» раздалось за ухом. «А то я за себя не отвечаю». Я замерла. Это на что он намекает? Почувствовав, что густо покраснела, поняв, о чем речь, зашипела ему в ответ. «Отпусти меня!» Тиски разжались, и я быстро соскочила с кровати. Не глядя на него, помчалась прочь, услышав лишь, как за моей спиной Давид шумно выдохнул. Елена и Демид были на кухне. Когда я умылась, переоделась и пришла к ним. «Доброе утро, Ева Александровна! Присаживайтесь, а мы тут завтрак готовим!» Улыбнулась женщина. Демид довольный грыз кусочки яблока. Перед ним стояла пустая тарелка из-под каши. «Елена!» Я радостно посмотрела на нее. «Как вам это удалось?» А, махнула рукой та. «У меня двое внуков и четверо детей. Поверьте, еще никто не выходил со стола, не съев всю кашу». Демид выглядел довольным. Вскоре мы спустили его со стольчика, и он сразу же отправился поиграть. «Вы сегодня тоже на каток с сыном? Он такой счастливый и нарисовал сегодня коньки. Очень ему понравилось вчера, я вижу». Елена застыла, опустив глаза, стала молча подбирать посуду. Я обернулась, в дверях стоял Давид и буравил ее взглядом. «Сейчас-то что не так?» Позавтракав, он ушел, а я, разложив пособие для Демида, начала с ним занятия. После обеда в квартиру вошел один из новых охранников. «Давид Муратович приказал отвести вас на каток». Сердце подпрыгнуло в груди. Адам говорил его. Или слова Елены подействовали? Я ведь не просила, ни слова не произнесла насчет катка.